гормон роста. Не могу не коснуться темы, которая сейчас становится очень популярной. Это тема гормонов роста. Что такое гормон роста, с чем его едят, не все понимают до конца. И у многих почему-то, к сожалению, сложилось мнение, что гормон роста это фармакология, которую колят себе огромные, раскачавшиеся парни, и именно от нее у них растут мышцы. Это абсолютно не так. Гормон роста вырабатывается в организме у каждого человека, и больше всего уже по названию понятно, период интенсивного роста человека. Проблема только в том, что примерно к 30 годам его выработка очень сильно замедляется, и тогда увеличить ее мы можем только тренируясь. Как бы это тебя не удивляло, именно тренируясь. И самый эффективный вид тренировки, который особенно способствует выработке гормона роста, мой любимый кроссфит, о котором я обязательно тебе расскажу. Но сейчас подробнее о гормоне роста. Гормоны регуляторы всех процессов в нашем организме. Загадочный гормон роста, соматотропный гормон СТГ, соматотропин, саматропин, один из гормонов передней доли гипофиза. После 30 лет выработка собственного ГР практически прекращается. Основные функции ГР. Оказывая непосредственное воздействие на железы внутренней секреции, соматотропин ускоряет выработку ряда факторов роста и мышечной массы, а также активно регулирует метаболизм костной ткани человека. ГР угнетает активность ферментов, которые оказывают разрушающее действие на аминокислоты регулирует синтез коллагена в костной ткани, коже и других тканях и органах. ГР усиливает распад жиров. Физиологические эффекты ГР. Препятствуют развитию большого количества разрушительных процессов в организме человека и стимулирует восстановительные. Многие авторитетные ученые заявляют, что под действием гормона роста Происходит омоложение организма на 10-20 лет. Укрепляется костная система, усиливается иммунитет, повышаются умственные способности, снижается уровень холестерина в крови, увеличивается сексуальная активность. Именно поэтому ГР сегодня популярен среди профессионалов и любителей. Но в последнее время все чаще стали говорить о побочных действиях и опасности применения ГР. При этом информация достаточно противоречива. Одни специалисты считают ГР одним из самых эффективных средств для продления жизни, другие утверждают, что он очень вреден для нашего организма. Разобраться в этом вопросе полностью пока невозможно. Нет достаточно длительных исследований, но совершенно точно нельзя применять ГР людям склонным к новообразованиям или уже имеющим их. Если ты все же решилась, ни в коем случае не покупай ГР в интернете. Он продается в аптеках. Удовольствие это не из дешевых. и, конечно же, перед приемом любых препаратов нужно пройти полное обследование. А вот выработки естественного АГР способствует кроссфит, например, и другие активные виды тренировок. Именно поэтому я каждый год в ноябре улетаю на Пхукет зимовать в меке кроссфита. Кроссфит. Уже около 10 лет кроссфит популярен в самых крупных странах, особенно продвинутых в сфере спорта, в Англии, в Австралии, Открывается очень много клубов кроссфита. В России этот вид спорта только в последние 2-3 года набирает популярность. И когда я приезжаю с фитнес-турами в разные города, в том числе и небольшие, например, такие как Пятигорск, Саратов, везде вижу кроссфит-клубы. И, конечно, меня это радует, потому что кроссфит уникальная тренировка. Если подходить к ней с умом? То результаты могут быть просто потрясающими. причем работать в кроссфите можно практически с одним, собственным весом. Мое сердце он покорил тем, что активно способствует выработке гормона роста, активатора молодости. Я уже три года подряд по четыре месяца занимаюсь им зимой и весной на Пхукете. Упражнения кроссфита отлично сжигают жир И тренирует практически все тело. Ну и выносливость, разумеется. Кроссфит не для слабаков. Кроссфит это круговой вид тренинга, состоящий из высокоинтенсивных функциональных упражнений. Через пару недель добросовестных тренировок ты не только увидишь красивый рельеф. Приятным дополнением ко всей этой красоте будут гибкость, сила и выносливость. Кроссфит это мощная Быстрая, не более 45 минут круговая тренировка. Упражнения повторяются по кругу, как бы замыкаясь в цепочку, Предусматривающее выполнение определенного комплекса упражнений за минимальное время и позволяющее проработать все группы мышц и сжечь лишние калории изрядно попотев. Однако, принципиальных отличий от обычных круговых тренировок нет. Во-первых, в комплексе используются нагрузки, направленные на развитие сразу нескольких физических качеств, таких как сила, выносливость и ловкость. В связи с этим подготовку по системе кроссфит обычно делят на три составные части: тяжелая атлетика, гимнастика и кардио. Во-первых, в этих тренировках не используют изолированных упражнений, как на тренажерах, так и со свободным весом. В кроссфите тренировки максимально функциональны. В подготовку входят базовые тяжелоатлетические упражнения. Только не пугайся слова тяжелоатлетические. Привычные для каждой женщины приседания тоже к ним относятся. Правда, и без более сложных упражнений не обойтись. Будь готова выполнять тяги, жимы, рывки, толчки, подъемы на грудь и комбинации этих упражнений с гирями, штангами и гантелями. В кроссфит входят и упражнения с собственным весом: брусья, турник, кольца, прыжки, выпрыгивания, выпады и упражнения на выносливость. Это бег, скакалка, кардиотренажеры, плавание, велосипед. Я думаю, тебе понравилось описание кроссфита, и ты наверняка поняла, что тренируясь в таком стиле, действительно достигнешь результатов. Именно поэтому вот уже три года основные тренировки в моих фитнес-турах, которые я провожу несколько раз в год, построены в стиле кроссфита. Но ко мне в туры приезжают люди с совершенно разным уровнем подготовки, поэтому всегда нужно очень аккуратно подходить к выбору для себя занятий кроссфитом. Еще раз подробно хочу остановиться на том, как надо действовать, чтобы не навредить себе, выбирая такой серьезный вид тренинга, как кроссфит. Начинался кроссфит прежде всего как тренировки для спецназа американского и израильского. Одно это говорит о многом. Приступая к круговым тренировкам, нужно понимать, что кроссфит это очень интенсивные нагрузки с высокой мощностью, поэтому тебе необходима определенная функциональная подготовка. Многие упражнения требуют владения сложной техникой, такой как рывки, толчки, кольца. Неподготовленному человеку надо очень аккуратно начинать свои тренировки, обязательно под присмотром врача и тренера. Кроме того, максимально эффективно тренировать различные физические качества одновременно физиологически невозможно. Правильно распределенные нагрузки это и есть прекрасная физическая подготовка и крепкое здоровье. И если ты всерьез заинтересовалась кроссфитом, то прежде чем пойдешь в зал и начнешь выполнять какие-то сложнейшие кроссфит-комплексы, я хочу познакомить тебя с примером достаточно простой круговой тренировки. Этот комплекс составлен в стиле кроссфит, и ты спокойно можешь выполнять его дома с небольшими весами или вообще без веса. И именно такая круговая тренировка позволит тебе подготовиться к более серьезным занятиям кроссфитом. Это круговая тренировка для будущих кроссфитеров. Идеально подходит для интенсивного сжигания жира, увеличивает физическую силу. Включает в работу каждую мышцу тела, ускоряет обмен веществ, сохраняет объем мышц, укрепляет сердечно-сосудистую систему, подходит новичкам. Может проводиться дома. Минус у нее только один. Не наращивает мышечную массу. Следующие упражнения ты выполняешь каждое по 25, 20, 15, 12 повторений. В зависимости от уровня подготовки без отдыха. Затем отдыхаешь одну минуту, ходишь, пьешь воду. Упражнение. Бёрпи. Любые скручивания на пресс. Отжимания с ног или колен с широкой постановкой рук. Приседания с выпрыгиванием. Обратное отжимание на трицепс. Ситап. Выполни 5-6 таких кругов. Если ты продвинутый пользователь, добавь в эти круги прыжки на скакалке 1 минута. Планка или стульчик у стены 1 минута. Если кому-то неизвестны эти упражнения, добро пожаловать ко мне в Instagram. Сан-Жлена.